Глава четвертая. Единственный и неповторимый. Вопреки ожиданиям, операция не поставила жирную точку в лечении, а плавно перетекла в длинное, нудное многоточие из уколов и процедур. Обещанная красота стала похожа на горизонт, сколько ни беги, ближе не становится. Никакие мамины пироги и папины рассказы о далеких звездах не искупали той порции боли, Которую приходилось выносить девочке, уговорить Иришу на продолжение становилось труднее и труднее. Ее протесты звучали все уверенней. Назревал бунт. Родители были готовы на все, лишь бы довести дело до конца. Ириша, доченька! взмолилась мама, потерпи чуть-чуть, а на день рождения проси, что хочешь. Разве можно так сразу сказать, чего хочешь, размышляла Ириша. Попросишь первое попавшееся а потом вспомнишь другое, гораздо лучше. Но поздно, тебе уже подарили первое. Нет, просить надо вдумчиво. Я хочу льва. За неделю до этого разговора Ириша деловой походкой отправилась к универмагу, месту, где обитает универсальный маг, волшебник, исполняющий любое желание, особенно если покататься по полу и пореветь, как пожарная машина. Дверной колокольчик возвестил о приходе нового покупателя. «Мне посмотреть», — опередила Ириша вопрос продавщицы и уверенно шагнула в мир всякой всячины, от кондитерского отдела до многоярусного прилавка с игрушками. Голова закружилась от обилия ярких оберток и сладковатых запахов, в глазах заребила от пестрых нарядов «Будь рядом, мама!» Ириша непременно пустилась бы кататься и реветь, в надежде заполучить хоть что-нибудь из предложенного ассортимента. Но мамы рядом не было, а без нее универсальный маг терял силу. «Ладно, просто поброжу, как на выставке, даже руками ничего не буду трогать», решила Ириша и стала бесстрастно прогуливаться по воображаемому музею. Самообладания хватало пока среди плюшевого зверинца из зайчиков, лошадок и других неизвестных существ девочка не увидела его. Огромного льва с пышной гривой и кожаным носом, единственного и неповторимого. Если бы царь зверей прямо на полке издал оглушительный рык, то Ириша нисколько бы не удивилась, такой он был настоящий. Затаив дыхание, девочка разглядывала игрушку. «Нравится?» — спросила продавщица, внимательно следившая за очарованным ребенком. «Да, очень!» — кивнула Ириша, не отрываясь от льва. «Купят?» — Ириша отрицательно мотнула головой. «Не горюй раньше времени. Вдруг все купят?» — весело подмигнула продавщица. Огонек надежды перекинулся на Иришу. Она подмигнула продавщице в ответ и отлепилась от заветной игрушки. «Вдруг купят», — сказала Ириша, покидая владение универсального мага. «Вдруг, вдруг», — звякнул дверной колокольчик на прощание. По дороге домой девочка загадочно улыбалась, представляя в мечтах своего избранника и ощущая кончиками пальцев его мягкую гриву. «Я хочу льва», — твердо повторила Ириша. Решение было окончательным и бесповоротным. Ириша подробно описала льва маме и пересказала папе. Девочка боялась упустить важную деталь, из-за которой льва могли перепутать с кем-то другим. «Он бежевый, папа!» — тараторила Ириша. «И хвост! Хвост тоже бежевый, с кисточкой! Оно с кожаный, как у тебя, и у меня, и у мамы! Слышишь, пап?» Папа сидел за столом, ел котлету и молча кивал. Ирише казалось, что он невнимателен, и она вновь и вновь повторяла словесный портрет льва, пока отец не протянул ей половину котлеты. «Я понял. Хочешь, поделюсь?» Утомленная впечатлениями Ириша взяла котлету и замолчала. Есть и рассказывать про льва было неудобно. Крошки выпрыгивали изо рта, отчего слова выходили неразборчивыми, поэтому Ириша решила сперва поесть, а после закрепить рассказ на бумаге. Под суровым маминым взглядом она вытерла руки о край платья и принялась рисовать льва на листочке. И только когда аккуратно сложенный в четверо рисунок был подсунут под папину тарелку, Ириша успокоилась и ушла в свою комнату. Оставалось ждать и терпеть, терпеть и ждать. Последующие уколы девочка воспринимала настолько героически, что родители забеспокоились. Ириша смело входила в процедурный кабинет, не просила маму держать ее за руку и также с высоко поднятой головой выходила, не проронив ни слезинки. Папа спросил у доктора Медведя, нет ли у лекарства побочного действия в виде полной потери страха. Доктор Медведь снял очки и протер их кончиком галстука. «Хм...», — прорычал он, — Медицина с подобным не сталкивалась. А дело было в цели. Каждый день Ириша забегала в универмаг, чтобы навестить своего льва, тихонечко поговорить с ним и, если удастся, потрогать могучую лапу. Она даже придумала игру, стараясь угадать, который из десяти, а львов в магазине было ровно десять, окажется ее подарком. Первое потрясение случилось через день, когда обнаружилась пропажа одного из них. «Купили!» — с ужасом принеслось в вырешенной голове. И хотя был куплен не тот лев, на которого была сделана ставка, тревога закралась в маленькое сердце и порядком отравила свидание с остальными девятью. Увы, прощания были неизбежны. Другим детям тоже нравились львы. Через неделю армия хищников уменьшилась вдвое, и Ириша не на шутку испугалась. Вдруг перед самой покупкой какой-нибудь отвратительный мальчишка выклинчит у своего папы последнюю игрушку, навсегда оставив ее без заслуженной награды. Лечение медленно подходило к концу. Стремительно таяли львы. Во время заключительного укола Ириша сияла. Медсестра даже потрогала ее лоб, опасаясь неизвестного осложнения. Но все было в полном порядке. И не беда, что накануне из дома универсального мага исчез десятый лев. Наоборот, Ириша радовалась. Это, конечно, папа ловко опередил других пап и купил крайнего льва на верхней полке, ее самого любимого. День рождения наступил. Папа с утра уехал по делам, в большой город. Мама испекла торт и ждала папу, чтобы вместе вручить Ирише подарок. Девочка прислушивалась к шорохам в прихожей и представляла, как вот-вот хлопнет входная дверь, папа снимет уличные ботинки, тихонько зайдет в комнату и подарит большое, честно выстраданное счастье. Но время текло медленно. Стрелки часов никак не хотели шевелиться и приближать вечер. Ириша пробовал разговаривать с куклами, прыгать на кровати, высовываться из окна, стараясь подогнать ленивое время, а оно шло и шло своим чередом. Звонок застал девочку врасплох. Надо же, ждала-ждала и чуть не проворонил. «Папа приехал, беги, открывай!» — послышался мамин голос. Ириша пулей сорвалась с места. Она почуяла неладное сразу, как папа показался в дверях. То, что он держал за спиной, никак не могло быть львом. Самый лучший на свете лев не поместился бы за папиной спиной. Оттуда обязательно торчал бы хвост или клочок гривы или замечательный кожаный нос. Папа, улыбаясь, протянул Ирише Некозистого сиреневого медведя!» «С днем рождения, дочь!» Внутри что-то рухнуло. Нижняя губа предательски задрожала. «А где лев?» — пролепетала Ириша слезы. «Прости, льва не нашел, все магазины оббегал. Медведь же тоже большой. Но я просила льва...» Я много раз рассказывала про универмаг и сколько осталось... Папа молчал. По-моему, прекрасный подарок, попыталась разрядить обстановку мама. А теперь за стол. Торт сам себя не съест. Спасибо. С трудом выдавила Ириша, взяла нежеланного медведя и ушла в свою комнату. Вместо награды Ей досталось одно из самых горьких разочарований детства. Разочарование в родительской верности данному слову. Сдерживать рыдание не было смысла, и слезы бурным потоком хлынули на рисунок, подписанный кривыми печатными буквами. Лев. «Почему? Почему, медведь? Я же просила льва!» — шептала девочка. Легкий ветерок пошевелил портьеру и отвлек от безутешного горя. Ириша встала, вытерла слезы и собралась сделать шаг к двери, но споткнулась о подаренную игрушку. Девочка подняла несчастного сиреневого мишку и со словами «Уходи! Я не люблю тебя!» запихнула в огромную красную коробку, где хранились старые фотографии. Взамен она достала оттуда атлас звездного неба, раскрыла на странице с розовой звездочкой и принялась яростно стирать ее ластиком. Я вас всех не люблю, сердито ответила Ириша. Я не возьму вас на свою звездочку. Никого. Мне никто не нужен. Но розовая звездочка не сдавалась. Она упорно продолжала сиять между двумя медведицами. Разве что слегка размазалась и превратилась из плотного шарика, в размытую розовую туманность, внутри которой едва различимо переливались девять темных точек, девять жемчужных бусинок.